Все было сложней, запутанней и оставалось одно – ждать. Кеннет Брукс, заглянувший в бар, тоже был озадачен. Вашингтон отвечает, сведений нет. У полиции штата никаких материалов. Чем он занят? Ничем. Выходит, это Леонор в половине десятого и преспокойно идет за газетами на главную улицу. Какие он читает? Одну бостонскую, одну нью-йоркскую и Чикаго Трибюнт.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 Бывают люди, разъезжающие по маленьким городкам, словно бы от нечего делать, поживут недельку, а потом с невинным видом предлагают вам партию в кости или в покер. Тогда бы он остановился в Моузе. В этом квартале ему не найти клиентуры. Кроме того, игрок не стал бы напускать на себя чужденный таинственный вид и постарался бы выглядеть рубахой парнем, человеком с душой нараспашку и в первые же дни со всеми бы передружился. Я заметил, он не любит детей. Когда нынче утро мой меньшор, исплакавшись, проковылял в бар, Уорд подскочил, как ужаленный, и сердито глянул на меня, словно опустил в зал запаршившую дворнягу, или он боялся, что малыш наделает ему на брюки. Джастину Уорда не привлекали магазины на главной улице. Он заглянул в них лишь для того, чтобы купить пальто и галоши. Зато полдня бродил вокруг кожевенного завода.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 Появляясь утром, он неизменно находил ее распахнутой и тщательно затворял, если иной клиент снова оставлял ее открытой. Уорд вставал и шел наводить порядок. В четверг около полудня у итальянца после ухода Джастина появилась надежда кое-что узнать. Через три дома от старьевщика рядом со столярной располагалась остекленная во всю стену мастерская, пожалуй, даже цех, где двое мужчин без пиджаков сновали между большими блестящими черными машинами. Это была типография Нордала, печатавшая пригласительные билеты, рекламные проспекты, коммерческую документацию. Кроме того, Честер Нордал был владельцем, редактором и почти единственным сотрудником часового, местной еженедельной газеты. Время от времени он по-соседски заглядывал к Чарли, летом освежиться стаканом пива, зимой согреться грогом, потому что на его застекленном предприятии царил либо зной, либо стужа. Но он был не из тех, кто облакачивается на стойку и позволяет запросто шутить с ним. Жил он на холме, в довольно просторном доме. У них с женой было восемь детей. Жена управлялась без прислуги, даже приходящей. Сам издатель разъезжал на форде пятилетней давности. Вопреки обыкновению, газета приносила его предприятию скорее вред, нежели пользу. Нордл говорил в ней все, что считал своим долгом сказать, не боясь нажить, не то чтобы недоброжелательный, даже откровенных врагов. К примеру, он уже три года разоблачал махинации и воротил муниципалитета, хотя мог бы получить солидную компенсацию за молчание, или употребляя расхожую формулу за более конструктивную позицию. И странное дело. Этот человек, сражавшийся в одиночку, как Дон Кихот, выглядел, несмотря на высокий рост, сущим хлюпиком, на лбу залысенный, нижняя губа по-детски оттопырена. Перед его типографией вечно торчали любопытные, там, на черной классной доске, можно было в любое время прочитать последние известия, в том числе городские, а также сообщения об умерших и новорожденных.